Страница 189. 9. Лечение больных остеохондрозом позвоночника. Лечение вертебрального синдрома. При оздоровлении больных остеохондрозом позвоночника используется вертеброневрологические, рефлекторные, медикаментозные и физические методы лечения. Несмотря на значительный арсенал воздействий, результаты лечения данной категории больных не удовлетворяют врачей. В чем же причины неэффективности лечения? Во-первых, в симптоматичности терапии. На организм больного смотрят обычно как на что-то пассивное, а если это так, то все симптомы заболевания являются патологическими. И их надо устранять. Так например, борется с вертебральными деформациями, напряжением паравертебральной мускулатуры и так далее, забывая при этом, что при определенных ситуациях эти симптомы являются признаками компенсаторных процессов организма, возникающими в ответ на патологию. во-вторых не учитывают стадийность и этапность заболевания. Рационные воздействия применяют как в период ремиссии, так и в период обострения и так далее. В-третьих, отсутствует комплексность лечения. Обыно назначает в начале одни виды воздействия, а затем другие. В-четвертых, не учитывают условий, в которые находится больной, стационарные или поликлинические. При назначении лечения необходимо руководствоваться, Следующими принципами. Первое. Лечение должно быть и теологическим, патогенетическим и саногенетическим. Второе. Лечение должно учитывать локализацию поражения, стадию, форму и этап заболевания. Третье. Лечение должно учитывать функциональное состояние организма и отдельных его систем. Патогенетическое лечение состоит из воздействий, направленных на очаг поражения в ПДС, на факторы, способствующие появлению синдромов, а также на факторы, реализующие их, то есть локализующие поражение в определенной зоне. Ирритацию окончаний синовертебрального нерва можно купировать назначением дифференцированных мероприятий, учитывающих патогенез. Введение же местно-анестезирующих препаратов в пораженный ПДС с целью прекращения раздражения в нем аферентных окончаний не позволяет устранить такой ирритации. После прекращения действия препарата боль возникает вновь. Так как существует четыре основных механизма развития обострения в пораженном ПДС, то в зависимости от конкретного патогенетического фактора назначают определенные воздействия. Страница 190. При наличии дисциркуляторных расстройств в зоне измененного ПДС назначают препараты, нормализующие крово- и лимфообращение. Эуфилин, компламин, андикалин, Дигидроэрготамин и так далее. Аскорбиновую кислоту для уменьшения тканевого ацидоза, возникающего вследствие образования у больных остеохондрозом позвоночника в больших количествах глюкороновой кислоты и вызывающего нарушение микроциркуляторных процессов в межтканевом звене микроциркуляторного русла. При нарушениях венозного кровообращения назначают соответствующие препараты: гливенол, эскузан, троксивазин и так далее. При ослаблении фиксационных свойств связочно-суставного аппарата ПДС назначают мероприятия, направленные на его стабилизацию. На этапе прогрессирования заболевания применяют методы, направленные на создание пассивной стабилизации, постельный режим, фиксирующие устройства и так далее Средства, направленные на выработку мышечной фиксации, раздражающие препараты на соответствующие области кожи, физические методы воздействия, точечный стимулирующий массаж, акупунктура. Препараты стимулирующие репаративные процессы: стекловидное тело, алоэ, фипс, румалон, плазмол, полибиолин и так далее. Анаболические препараты: оротат калия, метандростеналон, метиландростенадол, нейроболил, ретоболил и так далее. Противоядия и комплексоны. Унтеол, теосульфат натрия, препараты, содержащие яды пчел и змей, Двенопиолин, таблетки Апифор, Апизатрон, Веропин, Вепералгин, Випросал, Випротокс и так далее. На стационарном этапе на первом месте стоит задача создания локальной мышечной миофиксации, на втором органической и по показаниям применяют средства, иммобилизирующие пораженный отдел позвоночника. На этапе регрессирования назначают препараты, создающие органическую фиксацию и по показаниям назначает средства, стимулирующие локальную миофиксацию. Из корсетов лучше всего использовать такие, которые позволяют коррегировать вертебральные деформации. Применение так называемых физиологических корсетов, то есть учитывающих только кривизну позвоночника в сагитальной плоскости, приводит часто к формированию редуцированного типа Эволюционирование миофиксации. До завершения формирования оптимального двигательного стереотипа лучше всего пользоваться фиксирующей повязкой по СС-пшику. Из простыни нарезают полосы шириной 15 см. Затем они сшиваются конец в конец. Таким поясом в положении на четвереньках больной фиксируется. Костыли считаем использовать нецелесообразным, так как они препятствуют формированию оптимального двигательного стереотипа. Из пассивных методов создание фиксации без особых показаний следует использовать лишь охранительный режим. Фиксирующие повязки и корсеты применяют тогда, когда нет благоприятного прогноза в отношении формирования миофиксации. Мейлопатия – явление декомпенсации в системах, участвующих в реализации мышечного симптома комплекса, слабость паравертебральной мускулатуры – или возникают значительные осложнения миофиксации, вследствие чего наступает необходимость в ее разрушении. Страница 191. Явление активной фиксации создают при помощи лечебной гимнастики, рефлексотерапии, физиотерапевтических методик, массажа в стимулирующем режиме, аппаратными методами, в основном миовертобро манипулятор. При назначении лечебной гимнастики для создания локальной миофиксации необходимо придерживаться следующих положений. Первое: На этапах обострения прогрессирования и стационарном нельзя применять упражнения, сопровождающиеся движениями в пораженм отделе позвоночника. Второе. При назначении упражнений на паравертебральные мышцы пораженного отдела позвоночника использовать в основном статический режим. Третье. Учиться необходимым компонентом нового формирующего двигательного стереотипа необходимо шире использовать упражнения на непораженные участки опорно-двигательного аппарата, что способствует усилению мышечно-тонических реакций в пораженных звеньях биокинематической цепи позвоночника. 4. Упражнения не должны вызывать явление дискомфорта у больного, так как возможно развитие декомпенсации в биокинематической цепи позвоночник нижней конечности что надолго задерживает формирование адекватной миофиксации реакции в зоне пораженного диска. Меофиксацию можно стимулировать методами рефлекторной терапии. Для этих целей в народной медицине давно использовались раздражающие средства. Они создают поток дополнительной афферентной импульсации, который может усиливать тонические сокращения мышц. Довольно хорошо себя зарекомендовала так называемая китайская сетка. Только ее применение можно значительно упростить. Мы на протяжении длительного времени наносим раздражающее вещество лишь на точки проекции межпоперечных мышц пораженного ПДС, то есть тех мышц, которые реализуют локальную миофиксацию. Эффект гораздо больше, чем от нанесения полной сетки. Преимущество же заключается в том, что, во-первых, сразу создается локальная миофиксация, во-вторых, меньше осложнений со стороны кожных покровов. В последнее время для создания локальной миофиксации стали использовать методы рефлексотерапии, РТ, включающие акупунктуру, АП, электроакупунктуру ЭАП, электропунктуру ЭП и через кожную электронейромиостимуляцию Ченс. В 1984 году разработана методика стимуляции локальной миофиксации ЕС Борисовой. Она заключается во введении иглы в точку, определяемую по рентгенограмме. Для этого находит вершину отростка краниальной части пораженного ПДС, затем выявляет поперечные отростки этого же сегмента, отступая на полсантиметра внутрь от вершины каждого, соединяет их одной линией. Страница 192. Эта линия соответствует месту расположения латеральной межпоперечной мышцы. Затем из вершины, указанного выше остистого отростка, опускает перпендикуляр к линии, соединяющей поперечные отростки. Величина перпендикуляра и будет являться тем расстоянием, на которой надо отступить от остистого отростка, чтобы ввести иглу, вмежпоперечные мышцы. Правда, следует учитывать, что на рентгенограммах изображение увеличенное, обычно на 15-20%. Поэтому надо определять поправочный коэффициент для каждого рентгеновского аппарата. Этот коэффициент вычисляется при помощи рентгена контрастного предмета, размера которого известны. Затем по профильной рентгенограмме определяется глубина введения иглы. Это расстояние вычисляют следующим образом. Находят середину суставной щели межпозвонкового сустава пораженного позвоночно-двигательного сегмента. Из этой точки восстанавливают перпендикуляр кожной поверхности. Длина этого перпендикуляра и будет являться искомой величиной, то есть глубиной введения акупунктурной иглы. После определения места и глубины введения акупунктурную иглу, вводят на 5-7 минут, ежеминутно вращая ее в течение нескольких секунд. Сеансы повторяются через день до получения стойкой локальной миофиксации. Количество процедур не превышает 10 сеансов на курс лечения. Локальную миофиксацию можно также стимулировать при помощи специальных приспособлений, так называемых миовертоброманипуляторов. Прохоровский А.М., Кульбеков И.Н. 1981 год, Лиев А.А. 1987 год. Манипуляции миоверто манипулятора создают поток дополнительной аферентной импульсации из мышечно-связочных структур пораженного ПДС, что способствует созданию локальной миофиксации. Этого можно добиться также при помощи точечного массажа, который проводится в стимулирующем режиме в точках, соответствующих пораженному ПДС. Локально ограниченную миофиксацию можно создать ЭАП воздействием на точки акупунктуры электрическими импульсами малых величин от аппарата Рампа 2 и аналогичных ему электростимуляторов. На иглы, введённые в межпоперечную мышцу поражённого ПДС, и с помощью методики, описанной ЕС Борисовой, присоединяет электроды от аппарата РАМПА-2 или аналогичных ему электростимуляторов и оказывает воздействие прерывистыми импульсами прямоугольной формы и частотой в диапазоне 30-50 Гц. Напряжение и сила подаваемого электрического тока подбирается индивидуально соответствует суб болевому порогу и ощущению вибрации. ЭАП процедуры длительностью в 20-30 минут проводится ежедневно в количестве до 10 сеансов на курс лечения. При отсутствии возможности определения проекции межпоперечной мышцы по рентгенограмме Можно проводить электропунктуру, используя точечные металлические электроды паравертебрально в области пораженного ПДС. Страница 193. Значительно упрощается методика РТ при проведении ЧЕНС с помощью портативного малогабаритного электростимулятора. Малогабаритные нейростимуляторы – могут обслуживаться врачом любой специальности, средним медперсоналом или самим пациентом. Параметры электростимуляции, ЭС, могут рекомендоваться в соответствии с инструкциями, а также определяться самим больным по ощущениям с постепенным увеличением амплитуды и частоты электрических импульсов до возникновения достаточно сильного, но субболевого ощущения.